Глава восьмая. Ведьмина работа. Рано утром, как и обещал, чернокни... Рано утром, как и обещал, чернокнижник ушел охотиться на чудовищ. Судя по шепоту доносившемуся из горницы, Мартин все-таки напросился с ним. Буду надеяться, что все пройдет успешно, и Ягру не придется выручать двух непутевых магов. День прошел без магов и, соответственно, без эксцессов. Вечереет, а магов все нет. Не то чтобы я волновалась, но червячок беспокойства начинал подтачивать. К Мартину я уже как-то привыкла, да и Зоран не показался мне плохим. К слову, спина у меня и после сегодняшней нагрузки не болела. Видимо, эффект наложения руки имел долгосрочное действие. Я то и дело поглядывала в окно на улицу, если так можно назвать чистое поле с моим обновленным забором с калиткой, но никто не шел, кроме неумолимо надвигающегося вечера. Наверное, именно из-за этого детский крик Тетя ведьма Откройте! Помощь нужна!» заставил меня стримглав лететь к двери, за которой обнаружился мальчонка, один из тех, кто залезал ко мне в огород. Тетя — запыхавшись, принялся объясняться он. «Беда!» — я, пошатнувшись, схватилась за косяк. «Лютон помирает!» — выдал мальчишка. Я пару раз моргнула, вспоминая, кто такой Лютон. Кажется, зводила маленькой банды, который забрался ко мне с напарниками. А что с ним? Горит весь. Губы мальчишки задрожали, а глаза наполнились слезами. Да, кажется, беда пришла, откуда не звали, из деревни. Идем, вздохнула я. Хотя искренне не понимала, чем могу помочь. Я сама болела очень мало и всегда лечилась нормальными лекарствами, а не народными средствами, как того требовала бабка. В силу антибиотиков мне верилось куда больше, чем в чудодейственную ромашку с шиповником. Собственно, стоило нам выйти за калитку, как я заметила, медленно идущих магов в компании Ягра и его Гава. Шли маги на своих двоих. Зора на чем-то беседовал с циклопом. Мартин чуть позади. Волок какой-то увесистый мешок. На то, что они ранены и нуждаются в помощи, ничего не указывало, так что я поспешила вслед за ребенком. До этого я заходила только в самое начало деревни, сейчас же мы прошли сквозь всю основную улицу, и общее запустение буквально бросалось в глаза. Много домов было заброшено, окна заколочены, да и сама деревушка явно не шиковала. Нелегко людям пришлось без ведьмы. Но эта мысль быстро выветрилась, стоило зайти в нужную избу. С порога нас встретила заплаканная женщина и понурые братья-близнецы, сколотившие мне крылечко. В воздухе буквально витал запах надвигающегося горя. Лютон действительно горел. Я положила руку на лоб и нервно сглотнула. Температура была высоченной. По ощущениям, это уже далеко не 38,5, после которых врачи рекомендуют пить жаропонижающее. Ребенка поили малиной, обтирали влажным полотенцем, давали какие-то снадобья из местных трав, но ничего не помогало. Носился Давича в жару и выпил ледяной воды из источника. Срывающимся голосом рассказывала мать, утирая выступившие слезы. Уже к ночи поплохел, и чем дальше, тем хуже. Женщина начала всхлипывать. Угрюмый отец стоял тут же у кровати. Братья мялись в проходе, толкаясь саженными плечами, а с улицы в окно заглядывали мальчишки, переживающие за судьбу друга. И все верили в то, что я смогу помочь. А я ведь даже не медик, обычный дизайнер. Сейчас схожу домой и посмотрю, что у меня есть истраф. — решила я. Заодно дерну магов, развернулись. Они должны понимать влечение всяко больше, чем я. Маги нашлись возле кухонного стола, застеленного какой-то простынкой или плотной материей, на которой лежали не то целые монстры, не то их части. Я не вглядывалась. В другое время за подобное самоуправство я бы высказала обоим и потребовала убрать все со стола и вообще из дома, и больше так не делать. Сейчас же было немного не до того, но зарубку поругаться по этому поводу потом я себе сделала. «У меня для вас дело есть», — с порога начала я, привлекая внимание. На описание ситуации ушла пара минут. В ответ маги переглянулись. «Я не способен лечить. Вчерашнее простейшее воздействие ни в счет, сразу открестился чернокнижник. Я перевела взгляд на Мартина. «У меня целительство всегда слабее всего шло», — признался парень, опуская глаза. «То есть вы, два мага, гроза нечисти, не можете хотя бы сбить температуру у одного ребенка? уточнила я, начиная заводиться. «Что за дурацкая сила, если она у всех настолько однобокая?» «Ты можешь», — шагнул ко мне Зоран, синева в его глазах стала ярче и глубже. «Ведьма — это воплощение жизни. Ты можешь ее поддержать, иногда даже вдохнуть или, как сейчас, направить в нужное русло жизненные токи организма». «Отлично звучит, но я не представляю, как, что и куда направлять». «Тогда начни с простого, с приготовления зелья», — выдал этот умник. «Я думала, что только пугало способен на подобные советы в стиле «ты же ведьма». Я здесь все обшарила, у бабки не было ни одного рецепта». «Галя, успокойся, возьми себя в руки», — заявил чернокнижник, но, вопреки собственному совету, взял меня в руки сам, вернее, положил свои горячие ладони мне на плечи. Ты способна придать еде любые свойства, главное — вложить их. Или, если надо, еще проще, то слабые ведьмы обычно усиливают уже имеющиеся свойства веществ. Просто выбери нужные и приготовь. Вот это «просто возьми и сделай» попахивало дешевой мотивацией, лившейся в моем мире нескончаемым потоком из каждого утюга и от каждого шарлатана, гордо именующего себя коучем. Какое, к черту просто, когда речь идет о непонятном и неподвластном мне колдовстве. Поняв, что большего я здесь не добьюсь, я сбросила руки мага и полезла в подпол. Там я видела банку с малиновым вареньем, а еще пучки разных трав, о свойствах которых мне когда-то рассказывала бабка. Набрав всего понемногу, я вылезла и пошла на выход, но, не удержавшись, обернулась. — Чтобы к моему возвращению все было чисто, — приказала я и чтоб больше никакой мертвичины в доме». «Это не мертвичина», — попробовал возразить Марти. «Тем более», — с нажимом произнесла я и вышла. За окном постепенно сгущался вечер, поедая яркие краски и окрашивая все в синий серой, только верхушки деревьев были подсвечены золотом уходящего солнца. В потемках деревня выглядела еще мрачнее и печальнее, отлично резонируя с моим настроением. «Люди верят в ведьму». «Люди ей помогают делом и хлебом. Пусть сами небогатые, лишнего здесь явно нет. И когда кому-то из них нужна реальная помощь, я должна хотя бы попробовать. Если во мне все же дремлет какая-то волшебная сила, самое время ей проявить себя». Лютону легче не становилось. Он по-прежнему горел и метался в кровати, начиная бредить. Жар шел от него, как от натопленной печки. «Ничего не обещаю. Я совсем начинающая ведьма, но попробую». Пробормотала я, принимаясь колдовать над кипятком, банкой малинового варенья и травами. Я очень хотела, чтобы мальчик поправился, и вовсе не для того, чтобы отработать помощь местных, а просто, просто хотела помочь. Ледяная вода в жаркий день, очевидно, вызвала ангину. Помню, сама так переболела в детстве, тоже у бабушки в деревне. Значит, нужно успокоить горло и сбить температуру, пока это не стало слишком опасно. Ведь и тогда оба без антибиотиков и жаропонижающих выходила, хотя наверняка без ее силы не обошлось. Я сменила у постели вымотавшуюся мать, уже не молодую женщину, не спавшую всю предыдущую ночь. Отец ушел сам, ему в поле рано поутру вставать. Два старших брата еще какое-то время заглядывали, но, видимо, тоже легли. Остались мы с лютоном и нервно-горящая свеча. Фитилёк дрожал, словно боялся. По маленькой комнатке, отведенной больному, метались резкие, дерганные тени. Каждые 5-10 минут я ложкой осторожно вливала получившийся малиново-травяной обзвар между растрескавшихся губ. Кажется, к середине ночи мальчик немного успокоился, перестал бредить и затих. Дыхание выровнялось. Ближе к рассвету, когда свеча почти прогорела, а за окном появилась тонкая зеленовато-голубая полоска, жар начал спадать. Или это я настолько устала, что не могла здраво оценить его состояние, принимая желаемое за действительное? Кажется, с первыми лучами солнца я уснула сама, а проснулась на свежезастеленной кровати, на которой до меня лежал больной. Сейчас в комнатке никого не было, и это взбодрило похлеще ведра колодезной воды. Откинув одеяло... Самыми страшными мыслями о том, куда и почему пропал мальчик, я распахнула дверь и едва не попала ею в одного из старшеньких, с носом налево. «О, ведьма, а я уж будить тебя шел! Обрадовался он то ли мне, то ли тому, как ловко отскочил от тяжёлой двери. «Где ли он?» — севшим голосом спросила я. «Так вон сидит, блины уплетает!» — кивнул в сторону парень. Я вышла в комнату, где действительно сидел довольный румяный мальчишка, Вокруг него хлопотала мама, подкладывая ему горячие блинчики прямо со сковородки. «О, госпожа ведьма!» — заулыбалась женщина. «Садитесь скорее, мы и вас накормим». «Ты как?» — спросила у Лютона, трогая его лоб. Сам он целиком запихнул в рот очередной блин и в ближайшие две-три минуты вряд ли мог ответить. «Угумс!» — промычал он, что, видимо, означало «отлично». Жара не было. Я вторую ладонь себе на лоб положила, чтобы удостовериться. Наши лбы на ощупь казались одинаковыми, да и аппетит ребенка указывал на его выздоровление. Больные так за не уплетают. Блины были с пылу с жару, вкусные, маслянистые. Я с удовольствием присоединилась к лютону, а потом и пальчики облизала. С собой брать не стало. в этом доме они нужнее, а у меня стараниями деревенских запасов полный подпол. Тут как раз и Зоран с Мартином зашли. От блинов вежливо отказались. Вернее, отказался чернокнижник. Быстро и сразу за двоих. И Мартину осталось лишь вздыхать. «Смотрю, ты вылечила ребенка, заметил чернокнижник, когда мы в молчании шли обратно. А сомневалась. «Это все чудодейственная малина», — отмахнулась я. «Наверное, в ведьмином доме за столько лет настоялась». Зоран вздохнул и покачал головой, но никак комментировать не стал, за что я была ему благодарна. Поверить, что это я поставила тяжело больного мальчика на ноги за одну ночь, у меня просто не получалось. Первым делом, придя домой, я посмотрела на свою любимую лопату, а для верности еще и ощупала ее, но она по-прежнему выглядела самой обычной и ничем не выделялась среди прочего садового инвентаря. Значит, все-таки малина. Вторым делом я устроила разборки на тему, что прошлым вечером было и что за пакость эти двое притащили ко мне в дом. Мартин тут же принялся оправдываться, что никакая не пакость, всё на благо огорода, а еще немножко науки. Зоран жестом остановил этот словесный поток и объяснил в свойственной ему лаконичной манере. «Нечисть чует друг друга и на чужую территорию старается не заходить, поэтому мы сделали из основных встречающихся здесь видов вытяжки и сейчас обольём ими забор». «Отлично», — одобрила я. «Защиты лишней не бывает». Правда, уже через час я так не считала. Вытяжки оказались рабочими и вполне действенными. Воняли на всю округу, словно у меня тут куча нечисти разом сдохла. Даже насекомые попрятались. Циклоп, решивший проведать меня, а может своих новых друзей, выпучил единственный глаз, закашлялся и ушел. Гаф и подбегать не стал, издали учуев нашу новую «защиту». Были и положительные моменты. Два мага, подъехавшие к дому почти одновременно, попрятали носы в рукава, развернулись и спешно ускакали в освояси. «Вот так! Тоже мне, защитнички! А если у меня что-то случилось и нужна помощь, например, прибить двух незадачливых магов, которые тоже кашляли и дышали через рот, но старались держаться уверенно?» «Защита работает!» — с усмешкой резюмировал Зоран, наблюдая за позорным бегством коллег. Честно говоря, я тоже подумывала о побеге. Я, наверное, пойду на сегодня к... -э -э прокашлялся Марти и удрал в деревню. Везет ему. Чернокнижник упорно делал вид, что все в порядке, и оно так и задумывалось. Недолго эта вонь не будет выветриваться? Не выдержала я. Скоро запах должен стать мягче, невозмутимо ответил Зоран. Удивительный выдержки человек. Вот что значит жизненный опыт. Даже не морщится. Видимо, он много чего не хнул за свои годы. «А скоро это когда? И насколько мягче?» Признаться, формулировка не обнадеживала. «Трудно сказать», — пожал плечами маг. «Мартин делал, а он действительно хорош в алхимии». «Оно и видно. Такой вонью можно не то что нечисть отпугнуть, а целую армию. Но ты можешь обратиться к своей ведьминской силе и призвать дождь. Он гарантированно притупит запах», — предложил этот умник. «Если я смогу обратиться к своей силе, то, боюсь, вы первый об этом пожалеете, а Мартин будет вторым». «Да брось», — отмахнулся чернокнижник. «Поверь, это еще не самое едкое из того, что используется в работе мага. Но если тебя запах смущает...» Я заскрежетала зубами. «Можно немного прогуляться по округе. Думаю, за пару часов он ослабнет». Гулять бы пришлось независимо от моего желания. Находиться на участке было просто невозможно. В доме я сразу предусмотрительно закрыла все окна, но ту одежду, что надета на меня, хотелось сорвать и выбросить. Я шла и принюхивалась, понимая, что Гав сейчас пахнет лучше меня. Так, немного отдышавшись, я решила внести ясность, чтобы больше никаких алхимических экспериментов. «Это не эксперимент», — попробовал возразить маг. «Вполне проверенный и рабочий метод». «Да уж, выгнал не только нечисть, но и нас», — кивнула я. Как-то сами собой мы вышли к дому Ягра. «О, вы живы?» — обрадовался Циклоп. «Пока да». Я красноречиво покосилась на мага, но он сделал вид, что не заметил. С Ягром они поладили, к тому же Циклоп отлично поднаторел в нечисти, и им с магом нашлось, о чем поговорить. «Я их вчера по самым лучшим местам провел, похвастался Ягр. «У меня ж обход утренний. Гля, идут два мага». Ну, я и подумал, ща как приведу их к нашим тварям, а то, они небось, по краешку пройдут и скажут, что ничего не нашли. И завел. А то, только, как вишь, они справились, еще и мешок нечисти набрали, — хохотнул Ягор. Так что ты молодец. Циклоп понебратски стукнул чернокнижника по плечу, но тот, вопреки моим ожиданиям, отреагировал весьма доброжелательно. И с Циклопом они общались просто, будто сто лет знакомы. Слух. «У меня тут прудик небольшой недалеко. Там вода, конечно, бодрит, но если хочешь помыться...» «Даже циклоп учуял!» Я метнула яростный взгляд взорона, но тот был устойчив к подобным выпадам и ничего не почувствовал. «И мыло для особых случаев имеется». Судя по виду самого Ягра, такие случаи наступали нечасто. Выданное мыло поразило меня до глубины души розово фиолетовая цветочная, вопреки ожиданиям, пахло не сиренью, а чем-то больше похожим на ландыши. Я нашла в своем доме целые запасы самого обычного, едко пахнущего мыла, напоминавшего наше дегтярное. И другого, по опросам местных, здесь не водилось. Заметив мой восторженный взгляд, циклоп несколько смущенно почесал шею. Точно редко мылом пользуется. Зазноби своей еще покупал. Подарок хотела сделать, а она... Я гормахнул рукой и сел на свою любимую заваленку. Я же пошла искать обещанный прудик с бодрящей водой. Им оказался родник, у самого источника, размывший приличную яму. Надо ли говорить, что вода там не просто бодрила. Пальцы, которые я сунула на проверку, моментально свело. Ого! Я подышала на руку, понимая, что залезть туда не смогу. Духу не хватит. Холодное? спросил подошедший Зоран. Не то слово, леденющее. Чернокнижник присел возле меня на корточки и положил ладонь на воду. От нее побежали круги, а может, и еще что-то, какие-то блики, не успела разглядеть. А так, он убрал руку, предлагая мне потрогать вновь. Вода стала теплее, но все равно некомфортно для купания. А еще подогреть сможете? Зоран кивнул и снова коснулся водной глади. Я жадно наблюдала за его действиями, пытаясь разглядеть что-то сверхобычного, но на этот раз не увидела абсолютно ничего. Разочарование неприятно кольнуло. Мне все столько твердят, что я ведьма, что сама начинаю потихоньку втягиваться в эту навязанную роль. Мысли, что вот бы действительно обрести какую-то необычную силу, нет-нет, да и проскакивают. Теперь вода была теплой, как парное молоко. «Наверное, можно было и немного прохладнее, чтобы освежиться, но я не стала просить убавить градус, не такая уж привередливая, особенно после бодьи и самодельного душа». «Учти, хватит минут на десять, а потом начнет стремительно остывать», предупредил маг, вставая и тактично удаляясь. «Ничего, будем пользоваться, чем есть». Я быстро огляделась, убедившись, что никого нет, скинула с себя одежду, которую тоже бы не мешала постирать, и залезла в импровизированную купель. Мыться в кои-то веке было приятно, и мыло пахло умопомрачительно, особенно на фоне той вони, которой я тут недавно нанюхалась. Про десять минут маг не соврал. Едва я успела выполоскать волосы, как вода начала остывать, словно кто-то выкрутил на всю кран с холодной водой. Так что, выскочив из прудика, я с отвращением посмотрела на вещи, пусть и не такие вонючие, как мне казалось, но пахнущие вполне отчётливо, и натянула прямо на мокрое тело. Мыло бережно завернула в желтоватую бумагу и пошла к дому, благодарить хозяина за гостеприимство. оставь себе, отмахнулся ягор. Тебе оно больше идет. Я им как-то намылся, а после к людям пошел, так засмеяли. Я тебе из бабкиных запасов выдам. У нее самое обычное, и запах тоже обычный, пообещала я. Все же следовало поощрять стремление ягора к личной гигиене. Еще бы Гава помыть. Пообедали мы тоже у Ягра поджаренным на огне мясом, щедро посыпанным специями. Циклоп был искренне рад гостям. Местные его, конечно, уважали, но побаивались, поэтому общения ему не хватало. А о своей бывшей он вообще мог рассказывать без устали часами напролет, Так что мы с Зороном в итоге с трудом от него отделались, как и от предложенного самогона по рецепту еще циклопа деда. «Дома мы оба переоделись. Я в платье из бабкиных вещей, а чернокнижник в свои очередные потасканные штаны и рубаху. При этом на его коня Мартин разве что слюной не капал, да и куртка и сапоги у были добротные. Интересно, это не прихотливость или экономия?» Запах, как Мак и обещал, стал мягче, но полностью не выветрился, так что к забору без лишней необходимости я старалась не приближаться. «Зоран, а вы не могли бы помочь мне с поливкой?» — попросила я, поскольку Мартин, кажется, решил сегодня больше не возвращаться. «Да, конечно», — пожал плечами он, откладывая топор, которым только что колол дрова. «Надо для начала бочку наполнить, чтобы вода немного прогрелась». Впрочем, Зоран неплохо умеет подогревать воду при необходимости. Пока я отвлеклась на тыквы, Мак занялся делом. Сначала я не поняла, что меня смущает в его действиях, но потом дошло. Он таскал воду из колодца в ведрах. «Маг! Могучий чернокнижник! Гроза нечисти и моих потенциальных женихов!» Зорон, Я оперлась руками о лопату. «А что это вы делаете?» «Наполняя бочку...» Маг на всякий случай остановился и опустил ведра на землю. «Эм...» Его логичный ответ поставил меня в тупик. Но Мартин делал это магией, вытаскивал из колодца вот такие пузыри. Я развела руки, показывая, и опускала их в бочку. Вы так не можете? Могу, Зоран размял плечи, но зачем тратить магию там, где можно все сделать без ее помощи? Чтобы облегчить себе жизнь? вопросом на вопрос ответила я. Если маг полагается только на магию, то долго он не проживет, туманно ответил Зоран, но все же решил пояснить. Магический резерв не бесконечен и восполняется не мгновенно его нельзя тратить без острой необходимости, а мартин просто пока очень молод и не понимает этого к тому же хочет произвести на тебя впечатление. это значит что зоран драгар впечатлить меня не пытается, хотя та вонючая вытяжка оставила неизгладимый след в моей душе, но и ее делал мартин, а поливать потом как будем тоже из ведер насторожилась я мои ручки и спинка страдали и без полива после дачной позы я уже и разгибаюсь с трудом. «Не переживай. Носить буду я», — успокоил меня Зоран и продолжил наполнять бочку. «Странный он. Сейчас ведь нам ничего не угрожает. Можно спокойно применять магию, а не таскать ведра на себе. И этот человек еще мне говорит, чтобы я силой пользовалась». С другой стороны, я сразу обратила внимание, что там, где мог чернокнижник, магию действительно не применяла и физического труда не чурался. К слову, он кусачей колючки изводить отказался, заявив, что я должна сама под себя огород менять, а они только хуже сделают, нарушат баланс. Спасибо, что в объяснение, что такое баланс, не пустился. Растения мы в итоге полили. Зоран, как и обещал, носил ведра, а я черпала из них емкостями поменьше. После поливки мы оба сидели на крылечке и потирали поясницы. «Давай сниму усталость» предложил чернокнижник, а я уже без лишних вопросов с готовностью повернулась к нему спиной. «А это не пустая растрата магии?» поинтересовалась после того, как нытьё в спине ушло и во всем теле вновь поселилась лёгкость. «В нашем случае жизненная необходимость», усмехнулся Зоран Драгар. Снова повисла пауза, но абсолютно привычная. В отличие от пугала с Мартином, Зоран не отличался болтливостью, пусть разговор поддержать умел. Все хотел спросить, почему ты обращаешься ко мне на «вы»?» — задал неожиданный вопрос чернокнижник. «У нас большая разница в возрасте», — не задумываясь, отозвалась я. «Полагаешь, мне так много лет?» — изогнул смоляную бровь он. «Моей бабушке было за восемьдесят. Думаю, вам столько же, если не больше». «За ней было тридцать пять, когда она ушла в другой мир», — проговорил чернокнижник, глядя перед собой. В его руке блеснул кинжал, и он ловко покрутил его между пальцев. «С ума сойти! Значит, я даже ее настоящего возраста не знала!» Впрочем, бабка всегда была для меня закрытой книгой. В отличие от других старушек, она никогда не предавалась воспоминаниям о бурной молодости. Теперь я понимала, почему. Они бы звучали весьма странно, и я бы еще тогда начала думать, чтобы отронулась умом. «А вам сколько?» — не унималась я. Понятно, что много но величину этого много хотелось оценить в цифрах. Я на 10 лет моложе за ней признался Зоран Драгар. «То есть вам было всего 25, когда вы решили во что бы то ни стало жениться на бабушке?» — поразилась я. «Поэтому и решил», — невесело усмехнулся Зоран, «потому что было всего 25. И вас не смутило, что Заня на 10 лет старше?» «Что он, что Мартин — два сапога пара». «Галя». Для магов и ведьм возраст не играет роли. Все смотрят на силу, на возможности. И мне странно слышать от тебя, что я старше. И странно слышать обращение на «вы». Жить нам под одной крышей чувствую еще долго. Так что заканчивай мне выкать. «Вы... Ты можешь не жить со мной». Честно говоря, перспектива получить чернокнижников постоянной жильцы напрягала. Я, если как только поправилась под его сузившимся взглядом, «Почувствую силу, сразу отправлю какую-нибудь весточку». «Нет, Галя, я не намереннуюсь уезжать, пока не получу свободу», — покачал головой маг. «Слишком большой риск». «Боите... шся?» Переход с «вы» давался мне непросто. «Что я внезапно обрету силу и тут же смотаюсь в свой мир?» «И это тоже», — не стал отрицать он но куда большая вероятность того, что какой-то другой маг сможет правдами и неправдами сделать тебя своей женой, и тогда связь от меня к тебе разорвать будет невозможно. — Вот почему ты сам вызвался гонять всех приезжих магов, — понятливо протянула я и улыбнулась. — Будто ты против, — поддержал улыбку чернокнижник. — Зоран, кажется, я впервые обратилась к магу по имени, и он тут же посерьёзнел, чутко уловив мой тон. Ковин поставил мне условия для возвращения домой — вырастить урожай тыкв. От выполнения этого условия я пока бесконечно далека. Тыквы — единственные, кто не спешил расти в моем огороде. Больше всех, конечно, перли обычные сырники. Они вне конкуренции и подкормленные Мартином кусачки. Но культурные растения тоже старались, и только тыквы меня не радовали. Но на пути к этому есть серьезное препятствие, — продолжила я. Кроме того, что тыквы не больно-то растут, конечно, Пугало сказал, что как только они созреют, их учуют драконы и прилетят полакомиться. Чернокнижник нахмурился, кажется, уловив проблему. «Поэтому вопрос, как справиться с драконами?» — выдала я. «Хм...» — протянул маг. «Если бы ты сказала «с драконом», то варианты нашлись бы, но если драконов прилетит несколько...» «Вы не справитесь?» Я честно постаралась скрыть разочарование. «Мы что-нибудь придумаем», — после небольшой паузы ответил Зоран и ободряюще улыбнулся. «Время есть. К тому же, если драконы находят тыквы по запаху, то можно попросить Мартина изготовить больше вытяжек из нечисти. Попробуем перебить их или замаскировать». Я в немом ужасе уставилась на мага. «Он серьезно?» Зоран рассмеялся, оценив мою реакцию. «Но это оставим как запасной вариант, на крайний случай», — успокоил он меня. — Спасибо, — поблагодарила я, вставая с крыльца. — Как приятно, когда вечером ничего не болит. — Да пока не за что, — покачал головой маг, поднимаясь следом за мной. На самом деле он уже много сделал, даже если не считать снятой усталости и боли в натруженных за день мышцах. Вот это «мы что-нибудь придумаем» одобряло и вселяло надежду. Чувствовалось в что-то такое, что не позволяло усомниться в его словах. Он говорил немного и всегда по делу, не разбрасываясь пустыми обещаниями, пока что четко выполняя все мои просьбы и соблюдая наши договоренности. И совершенно внезапно, вспышкой молнии, проскочила мысль. А не зря ли бабка от него сбежала? Неплохой вроде мужчина. Этой мысли совершенно дурацкой, если подумать, я испугалась сама. Мне нельзя ни к кому привязываться и обзводиться связями. Своевременный удар лбом об косяк, выбил все лишнее, оставив после себя такой гулкий звон, что волей-неволей усомнишься, а есть ли что-то в моей бедовой головушке? «Ты чего?» — удивился Зоран. «Да забыла, что здесь двери низкие!» — прошипела в ответ я, потирая лоб. «Чувствую, завтра у меня там зажжется неплохая звезда». Маг осторожно отвел мою руку и положил свою теплую ладонь на место ушиба. Уже знакомая приятная прохлада, Тут же сняла боль. — Будь осторожнее, — усмехнулся он, убирая ладонь. — Постараюсь, — пообещала я и пошла к печи греть наш ужин.